192. -е. Гуру. Соберем по преданности и устремлению, и каждому место найдем. Никто не будет забыт. Велико поле для приложения энергии. Работы на всех хватит с избытком. Нужда велика в знающих, подготовленных. Пригодится каждая крупица знания. Озеленить пустыню знания. подик